Глава 14. Звук тишины. Альбому Bridge Over Troubled Water Пола Саймона и Арта Гарфанкила 50 лет. Для применяемого нами действенного метода перепрослушивания культовых музыкальных альбомов, отмечающих свои юбилеи, невозможно не вспомнить выдающийся альбом Арта Гарфанкила и Пола Саймона Bridge Over Troubled Water, выпущенного в 1970 году. Пол и арт провели ранние годы в Нью-Йорке. В конце 1950-х, после прорывов Литл Ричарда, Чака Берри, Бо Дидли и других музыкантов, их неудержимо потянуло на сцену. Талантливых ребят заметили: песня Hey School Girl, исполняемая сладкой парочкой, попала в музыкальные чарты. Потом у них был период обучения в разных университетах, закончив их как примерные сыновья почтенных родителей, Пол и Арт продолжили свои музыкальные опыты, неожиданно увлекшись набиравшим тогда силу фолком. Они снова стали записываться и выступать. Приземистый и жутко талантливый Саймон заведовал музыкой и текстами, где не обошлось без влияния Боба Дилана, слушайте ссылку ранее. Тем временем его напарник Гарфанкел покорял зрителей своим внешним видом, где выделялись шапка светлых курчавых волос и запоминающийся тинорок. В то время обрели широкую известность The Birds, аккомпанировавшие Бобу Дилану и записавшие в 1965 году свою первую аутентичную пластинку «Мистер Тамбурин Мэн» с пятью каверами Дилана, которые продолжили не менее фееричный Тон тюн тюн 1966 года. Психоделичный Fifth Dimension, знаковый Younger Than yesterday 1967, который ознаменовал так называемое лето любви того же года, где гитары, казалось, подражали гулу ситаров, объявляя наступление новой эры эры любви, ненасилия, духовного роста и просветления с лозунгом Занимайтесь любовью, а не войной и достигшей своего апофеоза в исследовании внутреннего космоса «Notorious Bird Brothers, 1968. В общем, созданный ими контраст между веселой и заразительной чувствительностью The Beatles и усталым к его 25-летию циником Бобом Диланом создал гибрид, который весьма креативно подружил фолк, музыку и рок. Такой подход вдохновил многих артистов. Наша сладкая парочка также не осталась в стороне от набиравшей с каждым днем обороты фолк-движухи. Но их дебютник Wednesday Morning 3 AM 1964 года выпуска не снискал им бешеных лавров, пройдя мимо ушей слушателей. Саймон по ходу дела на что-то обиделся и укатил в Европу. Он давал концерты в Париже и в Лондоне, записал сольник The Paul Simon Songbook и неплохо провел время. И надо же такому случиться, что на их долю выпал нежданный успех. Лето 1965 года становится для них прорывным. Продюсер Тим Уилсон, работавший с Диланом, решил переделать на свой лад саймоновскую вещицу под названием «The Sound of Silence», которую тот, по легенде, написал после убийства президента Джона Кеннеди, и которая вошла в их дебютник. Тима осенило освежить ее дополнительными электрогитарами и барабанами. Интересно, что все произошло без ведома пола и арта, которые, как говорится, проснулись одним утром знаменитыми. Обновленная композиция заняла первое место в музыкальных чартах штатов. Арт и Пол были в шоке от произошедшего, но куй-железо пока горячо. Музыканты, недолго думая, вновь объединяются, хлопают по рукам, удваивают усилия и, видя такой ажиотаж вокруг песни, разворачивают корабль своего уникального творчества в сторону в меру электрифицированного фолка и софт -рока. Вслед The Sound of Silence, в итоге признанный музыкальными критиками квинтэссенции, входившего тогда в моду психоделического фолка, Родились такие берущие за душу шедевры, как Homewood Bound и Hey, the Shade of Winter, стоящими рядом с одними из самых стильных образцов жанра наряду с творениями коллег по сцене из земляков из Баффало-Спрингфилд, Love и Jefferson Airplane, а также британцев из Fairport Convention, The Strobes, The Steel Eyes Pen, которые также постарались внести в исполняемый ими фолк все лучшее от тогдашнего фолк-попа и психоделического рока. Так получилось, что творчество дуэта нашло отклик как у подростков, так и у людей более старших поколений, которые могли расслушать как музыкальную, так и поэтически насыщенную подоплеку их песен. К примеру, один из крупнейших хитов 1968 года под названием «Миссис Робинсон» также принадлежит их авторству. В общем, как видим, прошло совсем немного времени со времени выпуска прославившего их «Звука тишины», как арт и пол стали звездами первой величины. Их будут приглашать для выступлений на все ведущие фестивали, включая знаменитый Вудсток, где они будут играть наравне с ярчайшими музыкальными звездами эпохи 60-х. Тем не менее, мы не можем не признать тот факт, что пластинки Саймона и Гарфанкеля были не всегда сбалансированными. Несмотря на наличие отдельных ярких песен, в них присутствовали и явные проходники. Они иногда оставляли ощущение недоговоренности каких-то важных вещей, некой легковесности. Критики подчас были склонны обвинять дуэт в слащавости и даже стерильности, и словно в ответ на возводивших на завистников, Арт и Пол собрались с духом и записали фантастический диск «Bridge over troubled water». Он подвел черту под их совместной работой, символически завершив эпоху бурлящих 1960-х. В пластинку, помимо заглавной, одноименной с ее названием «Bridge over troubled water», а также навивающие этнические мотивы «Ант Эль Кондор и «Файкут» Даниэля Ламия Роблес, английский текст «Пол Саймон», вошли аутентичные и вновь осененные латиноамериканским колоритом «Сесилия», мелодичные «Keep the Customer Satisfied», Soul On, Frank Lloyd Wright, душевные автобиографические баллады «The Boxer», «Baby Driver», «The Only Living Boy in New York» и «Why Don't You Write Me». Завершали все великолепие харизматичный «Bye Bye Love», «Фелис» и «Будло Брайант» и «Сон the Аскн». Все композиции принадлежат авторству Пола Саймона. Участниками записи стало целое созвездие музыкантов. Кроме Пола Саймона, основной вокал, гитары-перкуссия, Арта Гарфанкела, основной вокал, перкуссия и ансамбля «Лос Инкас», ярко сыгравших на перуанских инструментах, на пластинке отметились Джо Осборн на бас-гитаре, Ларри Нектел на пианино, Хаман до клавишных электропианино, Фред Картер, младший, на электроакустических гитарах. Хел Блейн на ударных перкуссии. Пит Дрейк на стил-гитаре и добра. Джон Фадис, Рэнди Брекер, Лью Солов и Аллан Рубин на медных духовых инструментах. Джимми Хескел и Эрни Фриман на струнных и духовых инструментах. Бадди Харман на перкуссии. Рой Халли выступил звукорежиссером и сопродюсером пластинки. Ее успех у меломанов был просто ошеломляющим. Долгие 10 недель финальная работа дуэта застыла на вершине Billboard 200, завоевав премию Грэмми в шести номинациях: за альбом года, запись года, песню года, лучшую современную поп-песню, лучшую аранжировку, сопровождающую вокалы, лучшую инженерную запись. Весной 1970 года сочинения Арта и Пола чудесным образом находились на вершинах хит-парадов продаж альбомов и синглов в США. Англии, Европе и в чартах многих стран мира, включая Чили и Японию. Bridge of Trouble Troubled Water, номер 47, The Boxer, номер 105 и The Sound of Silence, номер 156, были внесены в 2004 году журналом Rolling Stone в список 500 лучших песен всех времен, составленных на основе опроса 172 известных музыкантов и музыкальных критиков. В дальнейшем каждый из музыкантов пошел своей дорогой. Пол видел свое развитие в исследованиях различной народной музыки. Он объездил весь мир, также посетив Россию, записав с ведущими американскими и африканскими музыкантами грандиозный альбом Грейсленд, 1986 и диск «The Rhythm of the Saints» 1990, где исследовал как африканские, так и бразильские мотивы. Арт не видел своего будущего вне индустрии кино, известна его работа в фильме «Уловка-22», хотя также записал в 70-х несколько приличных альбомов – «Breakaway» 1975 года и «Fate for Breakfast» 1979 Тем не менее, контакты между ними не прерывались, они иногда записывались и выступали особенно громко напомнила себе их совместный концерт, прошедший в Центральном парке Нью-Йорка в 1981 году и собравший около 500 тысяч зрителей. Запись этого знакового события была выпущена отдельно и представляет интерес для коллекционеров. Сами музыканты так впечатлились произошедшим, что на его волне еще год колесили по миру, собирая аншлаги. Впоследствии совместный тур арта и пола, посвященный их воссоединению, осуществился спустя 20 лет, несколько ностальгически пройдя в 2003-2004 годах. Хотя, с моей точки зрения, даже в 2023 году некоторые песни Саймона и Гарфанкела ничуть не устарели. Их с удовольствием перепевают многие современные музыканты, особенно, на мой взгляд, впечатляющий кавер от команды Disturbed, внося в них свое видение и особенное звучание.